Еще одна неожиданность. Глор промчался по трубе наверх, к своему агрегату, седьмому питателю ТБР. Вдохнул успокоительный запах сварки. Грузные сварочные автоматы ползали по воронке, по уложенным спиралью броневым плитам. Подсвеченный горячий дым бил из воронки, как из жерва вулкана. Автоматы-сборщики под присмотром монтажников собирали реактор, основную часть питателя. Накрытые выпуклыми панцирями, сборщики были похожи на черепах. Звонко щелкали по металлу их ножки-присоски. Над 10-метровым жировом воронки помещалась площадка с креслом, маленьким пультом и схемой, матовым плоским экраном. Как у диспетчера, но поменьше, на нем изображалась схема питателя. Площадка с пультом и была рабочим местом старшего монтажника господина Глора. Он уселся, посмотрел на экран, убедился, что монтаж идет нормально, и повернул сиденье так, чтобы видеть Ник. Ее место было у автомата сгорания, как раз над питателями. Она помахала перчаткой, Глор тоже помахал перчаткой, их разделяли какие-нибудь 25 метров. Часа полтора он сосредоточенно занимался делом, изредка поглядывая на госпожу Ник. Ему было приятно смотреть, как она, пристегнутая к тросу растяжки, орудует у своего автомата сгорания. Один раз она почувствовала его взгляд обернулась и покачала головой в каске. Не мешай, мол. Он послушно опустил глаза. И вдруг увидел, что с площадки северного сектора стремительно скользит по тросу незнакомый монтажник с контейнером в свободной руке. Глор поднялся и помог гостю затормозить, перехватил контейнер, придержал за руку. Благодарим, господин помощник заместителя, сказал гость. Это был не болок, а первосортное искусственное тело. Пит робот с мыслящим в искусственном мозгу. Не здороваясь, питы никогда не здороваются, он продолжал. «Мы намереваемся испытать воронку, господин помощник заместителя». «Это...» — щелкнул Глор и поспешно умолк. «Он хотел сказать, это ошибка, воронка не собрана». И благодарение пути удержался, ибо расчетчики не ошибаются».